— Сурина? Она бесследно исчезла. Пейнтер продолжал. — Мы допросили всех находящихся в лагере. — Насчет Монка, — прошептал Риза. — Один из врачей Всемирной Организации Здравоохранения скрывался на палубе корабля. У него был бинокль. Он наблюдал за вашим бегством на борту морской стрелы. В бинокль врач видел, как Монк упал, как его накрыла сеть, увлекая под воду. Остановившись, Пейнтер устало вздохнул. На поверхности он больше так и не появился. Лиза закрыла глаза. Ей показалось, что внутри у нее что-то взорвалось. Разливаясь по жилам обжигающей кислотой, лишившей ее сил, какая-то ее часть по-прежнему верила, сохраняла крохотную надежду. Вот почему сегодня утром Лиза преклонила колени перед изваянием Будды. Она молилась, чтобы Монг остался в живых. «Его больше нет», — прошептала Лиза, наконец, признавая себе в жуткой правде. «О, монг!» Она крепче прижалась к пентру Ее слезы промочили ему рубашку. Пальцы цеплялись за него, словно убеждая что он действительно находится рядом. «Ты уже сказал, Кэт?» — прошептала Лиза, прижавшись щекой к его груди. пентер молчал. Лиза ощутила дрожь и все поняла. «Он сказал». Оторвав его руку от своего плеча, она поцеловала ее в ладонь. Пейнтер хрипло прошептал «Никогда больше! Не покидай меня!» Лиза вспомнила, почему отправилась на это задание. Для того, чтобы оценить свою жизнь вне тени Пейнтера, чтобы получить представление о том, какой будет их совместная жизнь, как в личном, так и в профессиональном отношении. Теперь у нее был ответ. Она выдержала все, от нападения людоедов до страданий сумасшедших, убедилась в том, что у нее хватит сил встретиться в одиночку с любой бедой, но... Подавшись вперед, Лиза поцеловала Пейнтера в губы и прошептала, «Мое место здесь!» 12 часов две минуты. Грей шел по дорожке сада окружающего здания клиники. Он переоделся в джинсы и кроссовки, На рубашке на выпуск красовались трофические узоры. Как же приятно было сбросить больничную пижаму, снова надеть нормальную одежду. Не менее приятно было выйти на улицу, ощутить на себе лучи солнца, хотя в легких у него по-прежнему чувствовалась тяжесть, а яркий свет обжигал воспаленные глаза. Грей быстро шел на поправку. Однако после недели в заперти его беспокойная энергия уже требовала выхода. Его шаги участились, стали шире. Он обошел весь сад, раскинувшийся вокруг клиники. Ему не нужны были неприятные сюрпризы. Грей обдумывал это на протяжении последних трех дней. И вот сейчас сроки пришлось сдвинуть. Впереди показались ворота. Больным разрешалось выходить за пределы территории клиники, но только в соседнюю деревню. Завернув за угол высокой живой изгороди, Гре оказался перед небольшим альковым, маленьким алтарем, в котором сидел толстенький Будда, облаченный в красные шелка. На земле валялись обгорелые курительные палочки, однако сейчас дым поднимался от другого источника. Ковальский стоял, прислонившись к Будде, положив руку на каменную голову из Ваяни. Вынув сигару изо рта, он выпустил густое облачко дыма. — Эх, жизнь! — недовольно простонал он. — я ты раздобыл? — Впрочем, это неважно. Грей протянул руку. — Тебе удалось достать то, чем я просил? Ковальский закосил сигару о плечо Будды. Даже Грей поморщился от этого совершенного мимоходом святотатства. — Да, но зачем вам все это? — — спросил великан, доставая из-за спины бумажный сверток. — Я подмазал санитара, который делал мне массаж. Разумеется, был мужчина, что отнял весь кайф. Но он купил все, что вам было нужно. Взяв сверток, Грей собрался уходить. Ковальский скрестил руки на груди. Разочарованно сдвинул брови, и он даже еще позволил себе недовольно вздохнуть. Грей обернулся. — В чем дело? Ковальский открыл было рот, затем закрыл. — Ну же! — — настаивал Грей. Великан вскинул руки вверх. — Во-первых, ну, в общем, за все это время, черт побери, мне ни разу не пришлось выстрелить ни из винтовки, ни из пистолета, ни даже из пугача. С тем же успехом я мог бы торчать на дежурстве дома в Штатах.